Тристан Интересно, прямо заметил Калум, сидящий между настоящей Парисой и Тристаном. С этого места ему открывались все прелести Парисы-призрака, которая в голове у Рейны под накидкой оказалась нога. Видимо, это был один из тех вероятных, исключающих гибель исходов, в который Далтон, да и Атлас, выглядящий, как обычно, нагло самодовольным, не посчитали нужным вмешиваться. Не желая комментировать, Тристан отодвинулся от Калума и намеренно оказался ближе к Нико. Тот напрягся, явно раздираемый каким-то внутренним противоречием. Казалось, он вот-вот что-то скажет, но Тристан пренебрежительно отвернулся. «Неважно, чего хотел Нико». Это могло и подождать. Живая Париса пожала плечами, следя за симуляцией. «У меня не такая грудь», — сказала она. «Верно», — согласился Калум. «И, кажется, Рейна ошиблась еще кое в чем». Он скосил взгляд на Парису. «У тебя вроде шрам в верхней части бедра». «Да», — подумал Тристан. Сморщенный рубец в форме солнца с лучами. Он невольно вспомнил, как касался его, нежно обводя большим пальцем. «Это ожог, а ты отвратителен», — невыразительно ответила Каллуму Париса. Каллум, хихикая, немного съехал со стула. «Мне что, ограничивать себя в своих наблюдениях? Ты ведь его не скрывала». Проекция Парисы шагнула к Рейни, но та отступила. «В отличие от тебя», — сказала она о своей версии Парисы, «мне для того, чтобы что-то почувствовать, не нужно себя эротизировать». «Верно», — сказала Париса проекция, — «тебе для этого требуется куда больше». «В яблочко?» — пробормотал Калум. «Заткнись!» — велела ему живая Париса, хотя в ее голосе по-прежнему слышалась какая-то пустота. Она не спорила. Тристан и рад был бы поломать над этим голову, но тогда Париса точно услышала бы его размышления. Поэтому он спешно отказался от своей затеи. А она скосила на него взгляд и с легкой усмешкой произнесла у него в голове. «Уж будь любезен». Париса наблюдала за Рейной, скрестив на груди руки. «Как-то непримечательно, не находите?» — вслух сказала она. «Почему?» — протянул Калум. «Потому что все здесь уже видели это прежде?» «Нет», — отмахнулась Париса. «Просто Рейна остановит это до того, как станет интересно». «И правда», — согласился Калум. «Но тогда почему?» «В том-то и вопрос», — перебила Париса. «А-а», — кивнул Калум. «В последнее время они часто вот так переговаривались и согласно кивали друг другу». Тристана это выводило из себя. Прежде он не задумывался, что стало бы, реши Калум и Париса объединить свои дополняющие способности. Но сейчас его это раздражало, даже мучило. А еще Тристан был уверен, Атласу не терпится посмотреть на его симуляцию. Как он сотворит нечто, что ему полагалось бы уже уметь, и чего он, к вящей своей досаде, пока не добился. Тристан поерзал и закинул левую ногу на правую. Нет, плохо. Он поменял ноги местами, закинув правую на левую. Нет, так еще хуже. Тристан опустил обе ноги на пол и тут заметил на рукаве торчащую нитку. Под ярлычком кофты зачесалась. Да еще и шея заболела. Трестан впился зубами в заусенец на пальце правой руки. Калум коротко усмехнулся. «Интересно», — снова произнес он. «Непонятно, правда, что именно было интересным». Терзание Тристана, Париса, проекция Париса из головы Рейны, или же он иронизировал, и все это казалось ему чрезвычайно скучным. Впрочем, оставался шанс, что Калум и правда заинтересовался происходящим, ведь оно напоминало его любимые игры. какие психологические войны. Просто подарочек. Тристан снова поерзал и заметил, что Калум по-прежнему на него смотрит. «В чем дело?» — пробормотал Тристан. Уголки губ Каллума резко приподнялись в улыбке, как язычки пламени от зажигалки. «Я мог бы тебе с этим помочь», — сказал он. «Да», — подумал Тристан. Атлас определенно наблюдал за ним. Каллум и Тристан уже давно понимали друг друга чуть ли не с полуслова. Каллум предлагал Тристану избавиться от тревоги, чтобы не дергаться. И этим, падла, только расстраивал Тристана еще сильнее. Ведь после того, как пропала Либи Роудс, Именно он занял вакантное место человека пороховой бочке. Возможно, он и так это знал. Заменяет Либи Нинику, ее зеркальный двойник, а он, Тристан, с которым ее роднила частица вечно неполноценности. Шея под ярлычком зачесалась сильнее. Тристан стиснул кулак, расслабил руку. «Ты же вроде наказать меня хотел», — напомнил он Калуму, и тот пожал плечами. «Теперь помогать спешишь?» «Да не собираюсь я тебя наказывать» тихо произнес Калум, хотя если бы захотел, вышло бы довольно неплохо. Тристан, местный несостоявшийся убийца, в последнее время предавался мечтам или, скорее, фантазиям, где его рука не дрогнула бы, где бы он просто взял и прирезал Калума в обеденном зале от имени всего класса, благословившего его на это славное дело. Прошел месяц с той ночи, той самой ночи, когда исчезла Либи Роудс, и вряд ли случайно, а воображение так и не успокоилось. Оно рисовало картины гибели худшего друга и ближайшего врага, если не от руки самого Тристана, то по воле несчастного случая. Тристан даже изобрел для себя этакий вид медитации, представлял, как встает с пола и отвешивает Калуму сумачный удар в челюсть. Всякий раз после этого Калум смеялся или же отворачивался и, сплюнув кровь, говорил нечто вроде «А, так у него есть характер». В этот момент Тристан думал «Ладно, дай мне нож, и мы повторим». Но тут понимал, что оружие и так у него в руке. Он до конца жизни не забудет, как пальцы сжимали гладкую рукоять, как билось его скованное сомнением сердце. В этот момент Атлас пошевелился. «Отстань от Тристана», — велела Калуму Париса. Ему и так дурно. «Сам вижу», — ответил Калум. «Спасибо, Парис, ты мне очень помогла», — пробормотал Тристан. «На здоровье», — ответила она, не сводя глаз со своей проекции. В этот момент нику выглянул из-за бессознательного или, скорее, полусознательного тела Рейны и вопросительно посмотрел на Тристана. Мол, все норм, дружище. Друзьями они, правда, не были, да и вообще после пропажи Либи никон не спешил ему помогать. Видимо, потому что, раз они хотели отомстить за Либи командой, от Тристана ждали больших усилий и убедительных эмоций. Ему теперь что, махнуть рукой на жизнь и выйти по ночам на Луну от разбитого сердца? По крайней мере, взгляд Нико говорил примерно об этом. Или это просто сочувствие, как будто Тристан в нем нуждался. Вот бы и Нико дать по зубам. И так, получается, все хорошо. Тем временем дела у проекции Рейны были не намного лучше. Ее симуляции почти не наблюдалось живости, в отличие от Нико. Никого не били, никто не сыпал угрозами. Видимо, поэтому ее ритуал смотрелся так утомительно. Тристан с трудом заставлял себя наблюдать за ним. «Ты ведь хочешь знать, почему я не запала на тебя?» произнесла Париса проекция. «Только честно». «Нет». Рейна соврала. Даже Тристан это понял. «Кое-что интересное в тебе все же есть», сказала ей Париса проекция. «Думаешь, я не вижу твоей силы?» «Меня не интересует твое мнение». «Неправда?» Париса проекция принялась медленно кружить вокруг Рейны, словно болотная рысь. «Ты сгораешь от любопытства и при этом боишься узнать правду. Похоже на тебя» заметил Калум, сидевший рядом с ним настоящий Парисе. Париса не ответила, но Тристан прямо видел, как вращаются шестеренки ее расчетливого ума. Не первый раз он задумался, каково было бы заглянуть в ее мысли. Тристан подергал ногой, не отрывая носка от пола, и снова надкусил заусенец на пальце, а потом поймал на себе вопросительный взгляд Нико и решил, что сейчас он бесит его сильнее прочего. Даже с учетом того, что его сейчас раздражало многое. Каллум, который, возможно, все еще хочет убить его. Париса, которая каждый день обвиняет его в остром экзистенциальном кризисе. Рейна, которая без труда может сказать «нет Парисе», и поэтому, возможно, сильнейшая из присутствующих. А еще он, Тристан, как всегда, сам же возглавил список того, что его бесит. Отчасти он верил, будто где-то в аналах Вселенной исчезновение Либи вменяется в вину ему. Оказались бы они в таком положении, если бы он убил Калума. Ему больше нравилось, когда Нико безмолвно винил его в исчезновении Либи, упрекая Тристана в провале лишь тоном голоса, выражением лица и взглядом. А вот эту перемену в отношении, будто бы Тристан заслуживает сочувствия, терпеть было невозможно. Она приводила в ярость. Да, именно в ярость. Гнев — такое знакомое, можно сказать, родное чувство. Его вкус чуть ли не успокаивал. «В жопу, Нико. В жопу Калума. Парису тоже в жопу. И Рейну. Почему нет?» «Серьезно, что он тут забыл?» «Из него чуть не сделали убийцу, и вот, знаете, теперь он сам в роли жертвы». Калум так его и назвал — «жертва». «Может, помолчишь?» — спросила Париса. «Я смотрю вообще-то». «Да пошла ты!» — слух ответил Тристан, поднимая со стула. Нико обернулся, Калум нет. Далтон, который наблюдал за происходящим из угла, Открыл было рот, но Тристан велел ему «Отвали, Далтон, сам знаю». Далтон ничего не сказал. Тристан видел, что Атлас по-прежнему в комнате, но делает вид, что ничего не происходит. Глядя на ритуальную голограмму Рейны, Тристан вышел за пределы круга. Проекция Париса тем временем подошла опасно близко к Рейне. Так близко, что если бы Рейна опустила взгляд, то сама увидела бы мурашки на ее голом теле. «Скажи честно», — прошептала Париса проекция. «Ты боишься?» «Чего?» — презрительно спросила Рейна. «Тебя?» «Ты с таким же успехом могла бы исчезнуть», — пробормотала Париса проекция. «Понимаешь? Твоя сила бесполезна. Самая большая поможешь кому-нибудь разбогатеть. Из тебя скорее выйдет милый декоративный питомец. Ты не меня боишься, Рейна. Ты боишься стать мной», — сказала она и с тихим смехом погладила Рейну по щеке. Внутри симуляции Париса была с ней одного роста тогда как в жизни заметно уступала. «Ты думаешь, что бунтуешь?» продолжала проекция Парисы. «Но это не так. Ты просто ничего не значишь». «И как это связано с сексом?» глядя прямо перед собой, пробормотала Рейна. «Дело не в сексе, сама знаешь. Дело вообще не в сексе». «Тогда в чем?» Париса улыбнулась. «Во власти». Тристан посмотрел на живую Парису. Ее снова что-то встревожило. «Ну, тогда...» Рейна медленно заскользила взглядом по рельефу обнаженного тела Парисы, изучая его дюйм за дюймом. Насмотревшись, перешла к прикосновениям. Глядя на шею Парисы, в легком жести протянула к ней руку. Живая Париса сделала судорожный вдох. В комнате повисла гнетущая тишина. В пальцах у Рейны блеснуло что-то серебристое. Узкое, короткое лезвие порхнуло у бедра Парисы. Нож. Тиканье часов на каминной полке превратилось в тугой, растянутый звук. Тристан моргнул, выныривая из тумана повторяющихся кошмаров, что преследовали его изо дня в день, неделю за неделей. В них мелькал тот же серебристый блеск. Он подавил охотно пробудившуюся боль. «Есть и другие виды власти», — тихо предупредила Рейна, плавно прижимая лезвие к телу Парисы. Та усмехнулась и подалась вперед, целуя Рейну в шею, Нотаресков скинула руку с ножом. Лезвие с характерным отвратительным звуком вошло в плоть, и Тристан отвернулся. Снова этот блеск стали. Вкус вина и мучений, близость рокового момента и колебания, гулкий стук сердца, часы на каминной полке. Симуляция потемнела и погасла. «Сядьте, мистер Кейн», — велел Далтон. Тристан и забыл, что стоит. Он взглянул на живую Парису и на Рейну сознание которой вернулось в тело так резко, что та чуть не подавилась, ворвавшимся в легкие воздухом. Рукой уже без ножа она коснулась шеи, словно бы проверяя, поправили ли это. Блеск ножа, стук его сердца. Тик-так, тик-так. Это что еще за херня? Зло спросил Тристан, и все обернулись. У Парисы в кои-то веке был удивленный вид, будто она не ожидала такого поворота событий видимо, потому что и Тристан его не ожидал. «Что?» — нахмурилась Рейна. «Мистер Кейн», — повторил Далтон. «Сядьте!» «Нож!» — резко ответил Тристан, не обращая внимания на то, что Атлас мельком нахмурился. «Это что? Шутка такая?» «Тристан!» — Предостерегающий пробормотал Каллум, чем снова привел его в бешенство. Рейна же скрестила на груди руки. «Если это шутка, то в чем прикол?» «Между ними все было совсем не так», — добавила она, упрямо мотнув головой в сторону сидящих бок о бок Калума и Парисы. «Это все равно иллюзия, к тому же я честно ее предупредила». «Мистер Кейн», — не унимался Далтон, — «настоятельно советую вернуться на место». «Нет, это не шутка. И знаете что?» Заводясь все сильнее, сказал Тристан. Тик. «Вы мне что-то доказать пытаетесь? Что я слабый?» «Так». «В этом все дело?» «Так вот за кого его держат. За труса. Думают, если бы он поступил иначе и не запорол бы все, то та ночь, этот год и все их жизни обернулись бы тоже иначе?» «Тик-так, тик-так». «Это же ты все свела к власти», — накинулся Тристан на Рейну, и та нахмурилась. «Тик-так, тик-так». «Это твоя проекция придумала», — прорычал он, указывая в центр круга, где завершился ритуал инициации Рейна. «Все ты! Ты выбрала нож, а значит, пытаешься...» «Они не знают, дружище», — безмятежно перебил его Калум. При виде такого спокойствия Тристан не выдержал и стал прикидывать, как бы втащить Калуму. Выбить из-под него стул, чтобы растянулся на грёбаном Эдвардианском полу. Нет, схватить за грудки и со всего размаху как... «Их там не было», — сказал Калум. «Они и не знают». Отрезвление рухнуло на Тристана, как нож гильотины. Рейна хмурилась. Париса взирала на него с откровенным смущением, если не сказать озабочена. «Чего не знают?» — слух спросил Нико. «Кстати», — резко обернулся к нему Тристан. «Что до тебя?» Он успел заметить, как пристально смотрит на него Атлас, но тут его словно сковало железным обручем. «Я велел вам сесть», — произнес Далтон, кладя руку на затылок Тристану следующий миг Тристан покачнулся, завалившись вперед и моргая от яркого белого света. «Привет, Тристан!» Постепенно зрение вернулось. Ему показалось, что он потерял равновесие и падает лицом вниз, а потом он услышал голос и узнал его. «О, нет!» Его образ всплыл ему навстречу, постепенно обретая четкость. Оттенок волос, форма губ. Он знал, что ее воссоздали по его памяти вынув картинку из головы. Но это и было самое удивительное. Куда меньше он удивился бы, явись она ему настоящая. Надо же, как отчетливо он ее запомнил. Как цепко детали въелись в память. И это форма запястий, линии шеи, изгибы ключиц, брови, сведенные в вечном укоре. «Роудс», — медленно произнес Тристан и тут же добавил. «Хорошо выглядишь». Либи чуть улыбнулась. И в этот момент он подумал, что, может быть, его ждет нечто хорошее – прощение. И неважно, насколько фальшивое, разве не мог он выбрать для себя это мгновение покоя? Нет, разумеется, нет. Далтон же говорил – это игра. Для других, возможно, так оно и есть, но сейчас все происходит в голове у Тристана. В тюрьме, которую выстроил для него собственный разум, и не стоило ждать прощения. «Да пошел ты тоже!» Равнодушно сказала Либи, выбрасывая руку вперед и выпуская из ладони огонь.